Да ну тебя, не деньги поют, а русалки. Правда не все, это уж как повезет. Так на глаз певчую русалку от обычной сразу не отличишь. Но если приманишь певчую, все, считай пропал. Ну что-то в самом деле, никто от р у с а л о ч е к х песен пока не умирал. Пропал, значит так заслушаешься, что обо всем на свете забудешь, пока она не заткнется. А это может случиться очень не скоро. Некоторые ночи на пролет поют.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 Обидно было бы проиграть наш стомусом спор в самый последний момент. Давай чашку подставляй, ч а ю еще налью, тебе же хочется. И не косись ты на меню, это же не заказ, а комплимент от заведения. Черный шоколад? Да еще бы. Вот спасибо. Давай только поделимся, кусочек мне, кусочек тебе, вот так.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 Нет, нет, твой адрес мне даром не нужен. Просто скажи, на каком берегу? На том? Ну отлично. Значит, о б у д и л ь н и к е можно не... Что именно, б у д и л ь н и к е Говорю же, тебе это не надо. На том берегу можешь ставить будильник, хоть каждые полчаса, если при с п и ч и т Ну мало ли, что отпуск, подумаешь? Некоторые в отпуске встают по будильнику, я точно знаю. Мне черная Эва рассказывала. Она в гостинице работает, как раз на том берегу, где ты поселился. Говорит, с ъ едутся отдыхающие, туристы вроде тебя. Казалось бы, какие у них могут быть дела? Куда им спешить? А с шести утра трезвон начинается. Ох, да нет же! Не выдумывай. Черная, потому что волосы у нее темные. А у меня есть еще одна знакомая Эва, блондинка. Туфли для сна шьет и продает по четвергам на фермерском рынке. Так вот это Эва белая, чтобы не путать. Ну как, что за туфли? Теплые, матерчатые, с такими, знаешь, специальными метками на подошвах, чтобы во сне не заблудиться и проснуться там, где з а с н у л а а не где попало. У нас все в таких спят. Да ты сам сходи на рынок. Завтра как раз четверг. Здесь совсем рядом, я тебе покажу.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 Поэтому, когда тебе говорят не стоит, имею в виду, что подразумевается ни в коем случае. Это мало кто из приезжих понимает, а когда объясняешь, пропускают мимо ушей и вечно в л и п а ю т в неприятности. д а л и с ь же тебе эти будильники. Кто меня вообще за язык тянул? Ну ладно, ладно. Но Ты же сейчас опять начнешь от меня шарахаться и глазами вращать, как будто я не весть что болтаю. Конечно, неприятно. а Ты как думаешь? Хорошо, смотри.